Глава шестьдесят четвёртая. Я вернулась в комнату, помогла Фарукану прибраться и заодно рассказала о нашем разговоре с Миллерой. Он отреагировал своеобразно. Не бери в голову. Мне, конечно, приятно, что она припугнула прыща, но остальное — полная чушь. Просто избалованной аристократке захотелось чуть разнообразить жизнь. А я не против. Ну, развлеклись немного, и ладно. Относиться к этому всерьёз. Я ещё не сошёл с ума. Что бы она ни плела, между нами ничего не будет совершенно точно. Ей не нужны отношения с уродцем из общаги со зверями, а мне не нужна избалованная девчонка. С ней забот не оберёшься. Уверена, она ещё разок-другой явится, а потом улетит в поисках новых приключений». «Не уверена», — пробормотала я себе под нос. «Почему-то после разговора в общем зале у меня возникло отчётливое ощущение, что Миллера влипла по полной программе. Похоже, от соседа она не отстанет». Да и фиг с ней. Зевком отмахнулся Фурукан, устанавливая шкаф на место. Лучше расскажи, как у тебя прошла ночь. Всё в порядке? Ты ж, наверное, спать хочешь. Нет, нет. Рассеянна отозвалась я. В этот раз удалось вздремнуть во время ночной смены. Внезапно у меня возникла идея. Надо ведь проверить, насколько Рур на самом деле меня контролирует. Конечно, он этого не расскажет, но можно попробовать действовать иначе. Хочу понять, перешёл ли он все допустимые границы или нет. И, кажется, я знаю, как это сделать. Воспоминания о горьком шоколаде и предположительно банановых пирожных на столике натолкнули меня на мысль. Попробую в разных местах, как бы ни взначай, озвучивать свои желания. Посмотрим, что из этого получится. Тогда, может, позавтракаем? К месту предложил Фарукан. Как раз всё подробно расскажешь. Знаешь, мне там прямо перед выходом плотно накормили омлетом и блинами. Отозвалась я нарочно, сделав голос потише: Было очень вкусно, не хватало только, пожалуй, моего любимого вишнёвого варенья. Если следующей ночью хоть где-то не взначай появится вишнёвое варенье, то это будет значит, что Рур в курсе всего, что происходит в комнате. Только послушай себя, всплеснул руками друг. Ты как будто от любящей бабули вернулась, а не со смены у кровожадного бандита, вздремнула, поела. Действительно похоже, хихикнул я, оценив сравнение. Знаешь, Фар, а давай я тебе лучше вечером всё расскажу. Времени до прихода Папаши Кыцы осталось совсем немного, а мне бы ещё хотелось заглянуть к Вальди. Я вдруг поняла, что очень давно её не видела и хочу убедиться, что у неё всё в порядке. Да, она в последние дни не показывается, и Фирелла исчезла. Кто-то говорил, что она уехала. Ты ведь знаешь, что с ней случилось? Пронзительно глянул на меня друг. Знаю. И очень надеюсь, что у неё всё хорошо и она счастлива. Ладно, иди, но потом с тебя подробный рассказ обо всём. И об этом тоже, широко зевнул Фарукан. Кажется, благодаря блондинке спал он этой ночью совсем немного. Небось, после моего ухода опять дельи бодрости закажет у холодильника. Вальда была дома. Кто там? рявкнула она в ответ на стук. Марго. А, это ты. Дверь тут же открылась. Входи скорее. Ведьма выглядела вполне себе бодрой, свежей и очень деловитой. Думала, опять этот комендант новый в комнату ломится. Починить ему, видите ли, всё приспичило, да обстановку обновить. Ты-то хоть себе новую мебель заказала? Не, зачем? У нас всё есть вроде. Я огляделась по сторонам. Комната ведьмы выглядела какой-то пустоватой. Исчезли картины и украшения со стен, да и вообще предметов стало как будто меньше. Конечно, было бы здорово добавить туда немного пространства. Тёплый пол с подогревом, камин с милыми декоративными кирпичиками и коврик, имитирующий овечью шкуру, но вряд ли можно идти к коменданту с такими запросами. Да уж, совсем как-то по-девчачьи хихикнула Валда. Я вдруг поняла, что ни разу не видела её такой воодушевлённой. У Фереллы всё хорошо, не знаешь? Всё отлично. Она прислала мне письмо, тебе привет передавала. Старший Вилкис от неё в полном восторге. Не волнуйся за неё, она умеет крутить мужчинами и устраивать всё так, как ей хочется. Вот здорово. Я почувствовала облегчение. Ну а ты, у тебя как дела? Отлично. Только чихнуть некогда. Столько всего придумать надо, столько подготовить. К чему? К новой жизни, Марго. Ты ведь обещала вернуть мне лицо, помнишь? Конечно. Ну вот. Теперь, когда у Фирелы всё в порядке, можно и о себе позаботиться. Я думала ещё выждать, но страшно, понимаешь, сейчас, пока ты здесь и ты готов исполнить обещание, надо пользоваться, ведь мало ли, как дальше будут складываться обстоятельства. Не хочу упустить свой шанс и жалеть всю оставшуюся жизнь. Поэтому все последние дни занималась подготовкой, избавилась от лишних вещей, заказала новые документы, позаботилась о том, чтобы у новой личности была своя подтверждённая история и жильё. Осталось уже немного. Возможно, всё будет готово к сегодняшнему вечеру. Зайдёшь ко мне? Лучше даже ближе к полуночи. Ты вернёшь мне лицо, и я исчезну. Точнее, для всех просто уеду. Хорошо. Мне было за неё и грустно, и радостно. Грустно от того, что уже вторая подруга исчезнет из моей жизни, зато она получит шанс начать всё заново, шанс, на который раньше и рассчитывать не смела. Попрощавшись с ведьмой до вечера, я вышла на улицу и успела увидеть подъезжающий фургон Крысаных. Что ж, пора начинать новый рабочий день не пущу а ну иди отсюда незнакомый охранник на проходной оглядел меня с королевским презрением здесь работают только уважаемые маги которые вообще-то платят за то чтобы отгородиться от всякой шуши и рыброди тебя я о тебе наслышан человечка которая притворяется магом и водится с грязными крысанами видимо он ещё не знал что мы теперь снимаем тут офис Хорошо, хоть к ИЦИ, в этот раз даже заходить не стали, подбросили меня до офиса и сразу поехали на вызов, иначе им тоже досталась бы своя доля презрения. Я не стала ничего ему отвечать и просто молча положила на стойку пропуск. «Что это? Откуда это у тебя?» Он глянул так, будто я этот пропуск украла у какого-то более достойного мага. К счастью, в этот момент к нему подошёл вчерашний охранник, который лично делал нам пропуска. «Добрый день». Вежливо поприветствовался он: "Проходите, пожалуйста". Не понял, нахмурился его напарник, которому я активно не понравилась. "Пона что теперь тут работает?" "Именно так", кивнула я насмешливо. "Мы с грязными, как вы выразились, крысанами снимаем тут офис". Кажется, новость его потрясла до глубины души. Видимо, он считал, что в этом здании имеют право работать только лучшие из лучших. Я спокойно доехала до своего этажа, открыла офис и только успела расположиться за стойкой, как вновь появился этот охранник. Он влетел в приёмную так, будто за ним черти гнались. Выглядел при этом бледным и трясущимся. «Я прошу прощения», — пролепетал он, буквально повисая на стойке. Кажется, его не держали ноги. «Что?» — нахмурилась я, не совсем пока понимая, что происходит. «Прошу про прощения за свои обидные слова о вас». То и дело сглатывая за тараторий лон. такого больше не повторится. Ого. И кто же вправил наглецу мозги? Точнее, с чьей подачи их вправили? Вряд ли ведь это сделал его напарник. Похоже, уже можно даже не сомневаться, что здесь в здании Руры в самом деле время от времени за мной присматривает. Осталось понять, насколько далеко он зашёл. Сегодня я ещё на всякий случай по дороге на работу мимолётом озвучила в разговоре с мамашей, что мне ужасно нравятся белые розы, только теперь совершенно некому их дарить. «Вы принимаете мои извинения?» — жалобно напомнил о себе охранник. «Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что принимаете». «Принимаю», — не стала вредничать я. «Точно?» — настаивал он. «Не сердитесь?» «Да, да, идите». Наверное, я бы солгала, если бы сказала, что мне совсем-совсем не было приятно от того, что заносчивого типа поставили на место. Первые клиенты появились за пару минут до официального начала рабочего дня, Видимо, слух о том, что я теперь полностью переквалифицировалась в артефактора и веду приём в этом здании, уже разлетелся среди представителей высшего магического общества. Аристократы приходили лично и присылали слуг. К счастью, дар у меня, как и предрекал Рур, после трёх часов с нас боить перестал, так что предметы я восстанавливала довольно быстро, буквально на пару минут унося их во вторую комнату. До обеда я успела починить пару колец, браслет, ремень и старинные карманные часы. Несколько раз появлялись грузчики. Одни приходили за уже восстановленной мебелью, другие приносили новую. В этот раз я просила сгружать всё в кухоньку, чтобы потом пустить туда шуршура и снова починить всё оптом. После обеда поток народа иссяк. Видимо, все, кто хотел что-то отремонтировать или просто проверить меня в работе и под благовидным предлогом посмотреть на человечку, уже это сделали. Несколько магов, кстати, и вправду заглядывали по ошибке, или заходили просто узнать подробности. Обед прошёл, как вчера. Стоило позвонить в службу доставки, как явились молчаливые официанты, и накрыли на стол, а потом так же молча всё убрали. И снова постоянное было ощущение, что Рур где-то рядом. Особенно оно обострилось после обеда, когда я сидела одна, без посетителей. Мне казалось, что я чувствую его взгляд, пробирающий до мурашек, улавливаю его запах. В какой-то момент ощущение, что он стоит прямо за спиной, стало до невозможности отчётливым. Воздух стал каким-то жарким, густым и тягучим. Никак не получалось вдохнуть полной грудью. Я не выдержала и оглянулась. Конечно, Рура там не было, и от этого стало только хуже. Вскоре мне начало мерещиться, что он везде. Даже каменная стойка под моими руками как-то по-особому льнула к пальцам. Вместо холода она будто источала тепло человеческого тела, Чёрт, как же разыгралось воображение. Или не разыгралось. В этот момент мне как никогда хотелось, чтобы снова пришли посетители и рывком выдернули меня тонущей в обострившихся до предела ощущениях в реальность. Как он умудрился заполнить мою жизнь собой, даже днём от него не освободиться. Желая хоть ненадолго сбежать от этого ощущения, я резко встала и вышла из офиса. Продусь по коридору взад-вперёд, чтобы немного охладиться. Я добрела до лифтов, потом развернулась, чтобы идти обратно, как вдруг за спиной послышалось: "Ого! Кто это тут у нас?" Позади стоял Шрам. "Привет", сказала я, опешив и не сразу осознав, что он никак не должен был меня узнать, а когда осознала, испугалась. Как он понял, кто именно скрывается под маской? "Ну, привет. Помнишь меня?" Он с явным удовольствием осмотрел меня взглядом с ног до головы. И плытая одна близнулся. Конечно, вырвалось у меня, и только потом пришло понимание, что происходит. Он вовсе меня не узнал. Точнее, он узнал, но ту девушку и службу устранения магических конфузов, которую один раз доставлял к шефу. Да, я тут плохой парень, ты не ошиблась, понизив голос, постарался как можно более хрипло и брутально сказать он. Да уж, ночём разговаривал куда как мелодичнее. Только цс, это секрет, детка. Вот так поворот. Шрам со мной заигрывал. Это почему-то здорово меня рассмешило. Во-первых, потому что в образе наложницы он явно меня недолюбливал, а во-вторых, флиртующий шрам выглядел до невозможности нелепо. Как бы ни пытался он изобразить из себя мачо, я-то помнила, как Рур рявкал ему брысь. «Не бойся, для красотки я не опасен». Он шагнул ближе. «Зато если тебя кто-то обижает, только намекни». «Ага, обязательно». Блин, издевательски прозвучало, но он вроде не заметил. Может, сходим куда-нибудь? Окончательно вдохновился Шрам, решив, что я пала жертвой его чар. Люблю милых, скромных девушек, а вот развратниц в откровенных платьях, которые строят из себя непонятно что и везде свой нос стараются сунуть, терпеть не могу. Последнее у него вырвалось будто само собой, надобело, видимо. Смешно, что та развратница, которая так его достала, стоит как раз напротив В этот момент у Шрама зазвонил телефон. Глянув на экран, он спал с лица, отошёл на пару шагов и тут же поспешил взять трубку. «Да, шеф?» — я хмыкнула. «Ни за что не поверю, что Руру приспичило позвонить подручному совершенно случайно». По мере разговора лицо Шрама бледнело и вытягивалось. «Откуда вы?» «Но я же...» «Понял!» Он отключился и глянул на меня с несчастным видом, Удержаться от последней подколки было невозможно. «Ну что, как насчёт свидания?» Игриво мурлыкнула я, делая шаг к нему. Он шарахнулся так, будто вместо меня стояла девушка с головой Умки. «Нет! Нельзя мне! Дел много!» Он рванул к выходу на лестницу, решив, как видно, не дожидаться лифта. Я хихикнула. «Даже интересно, как Рур обосновал то, что шраму нельзя со мной взаимодействовать?» Но он наверняка придумал что-то убедительное. Настроение немного повысилось, Так что я решила вернуться в офис. Надолго отходить всё-таки не стоило. Вдруг ещё заказчиков каких-нибудь занесёт или грузчики с мебелью пожалуют.